Глава 13 Лив плотно облегал грудь, тугой корсет обхватывал талию. «Не вдохнуть, не шелохнуться!» Юбка мягкими волнами струилась до пола. Пояс сзади был собран пышным бантом. И это еще мобильный вариант платья, в котором считалось возможным спасаться бегством при необходимости. «Какой же тогда у них в гарде классический? Не диверсион, а парадный вариант. С кренолином, шлейфом и пудом кружев в придачу?» «Вдохните поглубже!» Милостиво велела Диметрия, и едва мои легкие с шумом втянули воздух, ослабила шнуровку. «Уф! Лучше?» «Да!» – прохрипела я. «Намного! Спасибо!» «Надеюсь, мне дадут веер!» чтобы от приступов обморок отмахиваться. Кто бы мог подумать, что на праздничном параде такой строгий дресс-код. Ничего, потерплю. Шпионская операция требует жертв. Хорошо, хоть разрешили выбрать удобные сапоги, без каблука и ажурных плетений то ли от того, что под юбкой не видно, то ли из-за опасений, что не сумею аккуратно пройти по дорожке, не свалившись непочтительно на газон, чей интеллектуальный уровень стремился к лидерам заговорщиков. И это я сейчас последних вовсе не оскорбила, наоборот. Многочасовые мучения окупились сполна. В зеркале отражалась не я, а кто-то другой» роскошное дева в болотно-зеленом платье со сложной прической из блестящих локонов и довольно ярким макияжем. Он-то и изменил меня до неузнаваемости, сделав черты лица более резкими и правильными. Глаза, казалось, стали надменнее, как и улыбка. «Я и так могу выглядеть! Хм, надо же!» диметрия готовила меня с раннего утра. Не только помогла нарядиться, но и снабдила защитными артефактами и инструкциями. Не подошел лишь аутентичный браслет из скрученной веточки, больно кольнул и отправился обратно в ящик, как слишком жесткое средство для вырубания врагов, способный вырубить и носителя заодно. «Опасная женщина, черт возьми! Повезло, что она на нашей стороне!» За холодным равнодушием, которое присуще лишь истинным аристократам, скрывались виртуозный расчет и горячее участие. Восстановить королевскую семью в правах было для нее делом чести. Я чувствовала, что слова не пустые, и диметрия и другие пойдут до конца. В победу верилось. Магические штуковины и бумажки с заклинаниями были распиханы по потайным и не очень карманам а правила поведения на празднике выучены наизусть. При мысли о нем внутри волнительно сжималось. День сезонного равноденствия – удивительное событие, в котором чудесная местная природа принимает участие наравне с людьми. Масштабностью гардских традиций я прониклась еще вчера, когда увидела отрывки из прошлогоднего парада по Маговизору. Впечатлилось, ух, шоу блуждающих кустарников. Синхронное цветение красивущих нежно-розовых деревьев и целый птичий хор. Дивное зрелище. Оживьем, небось, вообще нечто. Последний штрих. Диметрия сняла с меня непринятые здесь сережки и приколола на груди серебряную брошь-листочек, который теперь предполагалось использовать для ментальной связи. Готово. И помните, ровно в 12 карета превратится в тыкву. Не кстати пронеслось в голове. Попадаться камерам крайне нежелательно. Закончила она, вплоть до финальной торжественной церемонии в резиденции Лили. «У меня есть некоторый шпионский опыт на массовых мероприятиях», — сказала я чистую правду, ничуть не похвасталась. Сунув сережки в один из многочисленных карманов к телефону и тайком припрятанному Августиному письму, клятвенно пообещала «не подведу». За дверью комнаты Диметрии в залитом полуденным солнцем коридоре меня ждал Дис. От моего соседа в вечно бесформенных балахонах и нелепых пижамах не осталось и следа. Делся куда-то, исчез, испарился. Вроде тот же худощавый и стройный парень. Но теперь брало недоумение, как его можно было принять за девушку. Не похож, привлекательная и мужественная внешность. Совсем не узкие плечи, высокий рост, подтянутая фигура. Хорош и безо всякого белого коня. В элегантном бархатном камзоле. Рыжие волосы собраны в косу сложного плетения. Статный и эффектный, хоть сейчас на коронацию, но пока рано. к тебя нарядили!» – прокомментировал он, изумленно оглядывая меня с головы до ног. «Не узнать!» «Так и было задумано!» Я неловко изобразила заученный книксон Сойду за местную. Расслабься. Дис продемонстрировал мне билеты приглашения. Идем под видом обычных гостей-туристов. О, отлично. Чужачкам прощаются незнания этикета по мелочи и недостаточно почтительное отношение к растениям. А я, если честно, не особо запомнила, по какой траве можно ходить, а на какую только уважительно дуть. Перепутаю еще. «Что ж, праздник, держись! Мы идем!» Коридор озарило другим светом, куда более ослепительным. Портал раскрыл сияющее объятия Дис галантно подал мне руку, я взяла его под локоть. «Да-да, отправляемся вдвоем!» План был прост – затеряться в толпе и, не вызывая подозрений, к концу парада подойти к закрытой для гостей территории. Оттуда Дис проберется в резиденцию Лилий где на церемонии будут торжественно сажать страшно редкие деревья. И посадит, так посадит, с истинно королевским размахом. Конечно, высокопоставленные сообщники могли достать нам вип с допуском или провести с собой, но это опаснее – засветиться перед врагами раньше срока. А уж они ничем не погнушаются, чтобы Дизда своего явления народу не дожил». Ему же необходимо в строго определенную минуту попасть во все маговизоры мира. А заранее не приедешь и не спрячешься. Придётся в последний момент проникать самим. Проблем с этим быть не должно. Гардская природа Диса пропустит и посодействует. Древняя магия в крови для нее святое. В отличие от тех, кто однажды пошел против короны, и всех прочих, кто сейчас не хочет поддержать принца». Искристые волны энергии нежно качнули и поставили на твердый пол. Сияние портала померкло. Очутились в саду, судя по многочисленным вспышкам, разбитым специально для перемещений. Шипастые заросли, десятки сортов роз. Алых, красных, бордовых. Ох уж эти розы! Я поежилась. Пальцы потянулись проверять, не забилась ли пара лепестков за шиворот. Уф, обошлось! Дис потянул меня к живописной арке выхода, туда, где раздавались звуки, напоминающие громыхание салюта. А там... Аккуратная плитка под ногами, ошеломительный простор, как красная площадь, только зеленая, замковые строения с проросшей между кирпичей травой, кованые заборы, оплетенные плющом и экзотическими орхидеями и повисшие на лианах светляки вместо фонарей хотя это мне они экзотические, а для гардцев наверняка самые обыденные. Я вертела головой, не зная, на что смотреть в первую очередь. На пестрые, полные невероятных цветов клумбы, бабочек размеров с ладонь или нарядных людей. Очень нарядных! Оказывается, Деметрия меня скромно одела. Тянула лезть за телефоном и просить со всеми сфотографироваться. Но мне обычную туристку велено изображать, а не дикую. Абсолютно все представляло интерес. Веселила табличка «Над площадью летать на драконах запрещается». Вряд ли гардцам это мешало. Чешуйчатым транспортом они пользовались куда меньше, чем жители Ладоса. Интересно, а самим драконам летать над площадью не запрещается? А то вижу парочку в облаках, далеко, правда? Птицы были всюду. Сидели на ветвях могучих деревьев, похожих на ивы, порхали между ароматных кустов и без устали пели, и хором, и по очереди, то курлыкая, то воркуя, то тонко насвистывая. Трели лились потоком, смешивались, рождая мелодию, ненавязчивую и фоновую, но исключительно прекрасную. Дис провел бестолково озирающуюся меня вперед, по мощенной дороге, к толпе, кольцом обступивший цветастый шатер. Внутри, под навесом, на затемненной площадке сцене, скакали сгустки пламени. Или нет, это же блуждающие кустарники! Голые и огнеупорные, прикольно круглые, будто остриженные шары. Они метались и прыгали мячиками, устраивая полноценное фаер-шоу. Их ветви тряслись и извивались, полыхали и гасли, выписывали пируэты и фигуры. При этом ни единого поджога, умные кустарники – И кокетливые вдобавок, вон как вертится перед зрителями. Люди стояли близко к сцене, не боясь. Брали в ходячем пне-баре напитки, подавали пустые стаканы лианам, свешенным с крыши. Те щупальцами утаскивали их в мусорные корзины, не людей, стаканы. В соседнем шатре, видимо, проходили танцы. Гости кружились, вокруг качались деревья да пританцовывали цветы. Всегда думала, что жителям Амгарда напряженно живется среди разумной природы. Одно, наверное, движение или слово, и тебя цветок отлупит, а то и вода в собственной ванне вскипятит. Я ошибалась. Публика была веселой и расслабленной. Птички и растения тоже наслаждались праздником. Они не просто ужились друг с другом. Им это явно нравилось. Если и имеются опасные представители флоры и фауны, то не в городах какого черта в других мирах высаживают драчливые кусты и засеивают поля ромашками с лепестками и лезвиями лучше бы пенек барный завели замечательный пенек выдал мне родниковой воды вложив прямо в ладонь гибкой веткой восхитительно наконец выдавила я первые слова в сто тысяч раз лучше чем я представляла и это еще парад не начался отозвался дис не без гордости у нас есть немного времени «Куда хочешь!» В программе праздника синхронное цветение значилось. Интригующе звучит, я бы глянула. «Легко!» Он поманил прочь от толпы и шагнул на уходящую между клумб дорожку. Там, за чередой цветочных оазисов, виднелось чаще пушистых деревьев. Я последовала за Дисом, но прежде залпом осушила стакан и протянула его Лиане. Та забрала, отсалютовав мне им на прощанье. «Класс!» Чаще был особенный, совершенно волшебный свет. Пушистые кроны плотно смыкались над нашими головами, почти скрывая небо и пропуская лишь золотистые рассеянные солнечные лучи. Они бликами играли в траве, скользили по стволам деревьев и подставленным ладоням. Я подставляла их снова и снова, крутилась, как в детстве, в бесконечных попытках поймать ускользающего солнечного зайчика. В итоге он засветил мне в глаз, и остаток пути я ослепленно щурилась. Наверное, вид у меня стал до да, нельзя подозрительный, потому что Дис весело шепнул. «В зарослях ни одного потенциального врага я просканировал. И вообще, из штаба передают, что все спокойно. Они на связи с ним, ну, само собой. Иначе бы не отпустили со мной вдвоем». Из девчонки-первокурсницы посредственная охрана для принца. Скорее наоборот, в случае чего ему меня спасать придется. Но ведь ничего не случится. Я тревожно огляделась. Тут было нелюдно, не то что у шатров. Между деревьев мелькали в основном парочки и небольшие компании, больше увлеченные друг другом, нежели происходящим вокруг. Удобное место, чтобы подкараулить кого-нибудь неугодного и... и... Просканированные заросли — это, конечно, хорошо. Я обернулась на далекое, исчезающее из поля зрения скопление народа. Но нам велено смешаться с толпой. Еще велено камерам поменьше попадаться. Парировал Дис. А на площади скоро начнут снимать. Вернемся к параду. Там затеряться станет проще. Не волнуйся, здесь близко. Уже пришли. Он остановился перед ровной линией деревьев. Настолько ровной, будто их шеренгой высадили. В остальном – ноль отличий от десятков пушистых собратьев в чаще. Тонкий, но крепкий ствол, гибкие ветви. Вместо листьев – ворсинки бирюзового меха. выглядело чаще мило, пусть и странно. Впрочем, я же в другом мире. Меховые деревья – не повод удивляться. Хотя, если они цветут, вот тогда я удивлюсь. По маговизору были не такие, а розовенькие, как сакуры. Однако истинному принцу виднее, куда меня приводить. Вряд ли он надо мной издевается. «Синхронное цветение – их видовая фишка», – сказал Дис с хитрющим выражением лица. «Вызывается довольно забавным образом. Сейчас попробуешь». «Эй, я не природный маг. И вообще не маг». «А ну, долой стереотипы! Не каждый маг из гарда – природник. И не каждый житель – маг. Как, по-твоему, обычные люди здесь живут?» «Понятия не имею». Созналась я, наверное, о -о очень осторожно. Он весело улыбнулся и шагнул мне за спину. Его руки легли на мои плечи, подталкивая вперед, к деревьям. Оказалось под пушистой кроной, в середине ряда. Центральное дерево было крепче и больше других. Ума помрачительно пахла свежестью и чем-то сладковато-пряным, будто гигантская конфета. «Этот у них за главного!» — просветил Дис. Коснись его и скажи «Цвети». «Если понравишься, то послушается». «Обидно будет, если не выйдет», — вздохнула я. Бережно коснулась шероховатой коры, уловив исходящие от нее вибрации. «Цвети, пожалуйста». Искры под кожей, мимолетное покалывание, как от статического электричества. Я отдернула руку. Дерево качнулось и мелко затряслось. Соседние деревья тоже, друг за другом, сильнее и сильнее, по нарастающей. Топорщись листья ворсинки втянулись в набухшие почки. Секунда, и весь ряд облысел. Голые гладкие ветки, открытое небо, беспрепятственно палящее солнце. Ни защитных крон, ни пушинок, ничегошеньки. «Ой!» – перепугалась я. «Кажется, я им совсем не понравилась». Сзади откровенно хрюкнули. — Дис, я не специально что-то натворила. Это моя сила виновата. — Нет, он уткнулся носом мне в плечо и не думая помогать. Жди. Лысые деревья вдруг перестали трястись, замерли без движения. Вытянули ветви в стороны, к небу. Из почек вынырнули розовые лепестки, увеличиваясь в размерах и раскрываясь. Пара мгновений, и ветви усеяли мириады цветов крошечных, умопомрачительно нежных. Не деревья, а очаровательные создания, похожие на облачка сахарной ваты. Весь ряд цвел и пах, каждой веточкой. По воздуху растекся ни с чем не сравнимый аромат, тонкий, легкий, волнующий. Иначе, как благоуханием, не назовешь. Я жадно вдыхала, уверенная, так пахнет любовь. Ветка надо мной дрогнула под тяжестью, казалось бы, невесомых соцветий. На меня посыпалась пыльца. Щекотные ощущения, вкус ванильного мороженого на языке. Красота! Какая красота! Вау! Протянула я пораженно. После развернулась и стукнула его высочество по плечу. Предупредить не мог, а! Он заржал так, что в очередной раз убедилась. Никакой конь ему не нужен. Я показала язык и отвернулась к деревьям. Уж очень хотелось полюбоваться ими вдоволь, запечатлеть в памяти этот миг. Чувствовала почему-то, что он будет коротким. Пространство по обе стороны утопало в зефирной пене, пробудившийся по моей просьбе островок, буйный оазис посреди чащи. Чудо! И оно таяло. Розовые соцветия тускнели, лепестки сворачивались и исчезали. Минута, и деревья распушились, сменив цветы обратно на мех. Вот как оно работает. В других мирах всегда все так интересно, особенно если заявиться на праздник. С головой окунаешься в чужое и неизведанное. Диковинки, представления, конкурсы. Я отвела взгляд от деревьев и заметила, что из глубины чащи выглядывает фонтан. Серебряный, многоярусный, с фигуркой изящной нимфы на макушке. Хранительница природы, чьи поцелуи, согласно поверью, волшебны. вспомнилось как я изображала такую в игре на маскараде в Ладосе с Кеннетом. Поцелуй, да. Действительно волшебный, поцалют, на бортике похожего фонтана, только пересохшего. Меня держали, не позволяя оступиться и упасть. Мир взрывался красками. Щекотное дыхание, терпкая сладость на губах. А теперь привкус горечи и ком в горле. Я сглотнула его и боковым зрением уловила взгляд, в котором уже не было ни грамма веселья. «Ты расстроилась, что ли?» — спросил Диз хмуро и немножко растерянно. Я мотнула головой, возвращая себе улыбку. «Нечего светить унылой физиономией. У него сегодня тяжелый день, воистину судьбоносный». Ему предстоит пережить такое, мне и не снилось. Перед всем гардом явиться с цветочными фейерверками в качестве потерянного и вновь обретенного правителя. Мягко говоря, нервный момент. Как друг, я обязана Диса поддержать, подбодрить, отвлечь. А я зациклилась на своих чувствах. Это неправильно, его чувства сейчас важнее. Я же о них и не знаю толком». «Это здорово!» – немедленно исправилась я. «Избавиться от тайны, открыть правду, перестать притворяться!» «Завидую!» «А как представлю вытянутые лица этих гадов из вражеских тебе кланов?» М -м -м -м. «Некоторые будут на церемонии посадки!» Со злорадной мечтательностью ухмыльнулся Дис. «Так что лица их увидишь!» «На большом экране покажут!» «Ну, если все получится!» «Получится, я уверена!» «Чувствую создательской интуицией!» На твоей стороне столько достойных, влиятельных и талантливых людей. Я со всеми перезнакомилась. Они невероятные. И выбрали тебя, королевскую семью». Что-то тоскливое было в этом уточнении. Всего два слова, но... «Да, королевскую семью», — повторила я, пытаясь нащупать проблему. «Ты был для этого рожден». «Не был», — грустно улыбнулся он. «Старших брата два». Я опустила глаза. Развивать эту тему явно не стоит. Нужно поднимать боевой дух, а не вспоминать, что твои родные погибли ужасной смертью. Кажется, ему не так страшно открыться, как не оправдать чужих ожиданий. Важно не только выжить, победить кучу безумных фанатиков, завоевать расположение кланов, но и соответствовать статусу. Просматривав траву, я подняла взгляд и произнесла строго «А ну брось, ты не просто сильный маг, ты умный, хороший и справедливый». «Будешь замечательным королем!» «Ну...» – Дис сгорбился, спрятав руки в карманы. «Меня к этому готовили, но больше внимания уделяли тому, чтобы я остался жив». На слове «готовили» сделал особый акцент, а ведь никто его не спрашивал. «А что насчет твоих желаний?» – спросила я. «Настоящих, без привязки к долгу. Кем хочешь быть? Чем заниматься?» «Может, вправду ландшафтным дизайном? Или дрессировкой ханников?» Он уставился куда-то между деревьев, где не было ровным счетом ничего, пустое место. Помолчал, взглянул вновь на меня и ответил. «Да, я не питаю иллюзий по поводу своей исключительности. Дело в силе, которое досталось по наследству. Но именно она нужна гарду, а он нужен мне. Древние шаманы были правителями неспроста. После смерти отца много лет, как распри, не прекращаются. Равновесие нарушено. «Я хочу его восстановить. Ну, попытаться восстановить». «Понимаю», — вздохнула я тяжело, потому что говорила уже не только о нем. «Сила накладывает обязательства. От тебя чего-то ждут, крутого и ответственного. Правильных поступков, взвешенных решений. А тебе всего восемнадцать. И то, что ты преимущественно чувствуешь, дурацкая потерянность. Найдемся!» Дис похлопал меня по плечу. и «Исправимся. Другого выбора у нас нет». Я кивнула, он выпрямился, улыбнулся, на этот раз вполне светло и открыто, и сказал «Парад начнется с минуты на минуту. Возвращаемся».